выстрел по последней клетке. В это утро Тихонов решил подвести баланс. Они взяли на себя большую ответственность, решив искать Хромова среди часовщиков. По всем тогдашним данным, это был единственно правильный путь. А вдруг ошибка? Вдруг Хромой, хоть и крупный спекулянт фурнитуры, но по роду своей повседневной деятельности не имеет никакого отношения к часовому производству или ремонту, как, например, Коржаев. Установить связь Хромова с джага не удалось. Крот Костюк бесследно исчез. Кроме подозрительной поездки в Жаворонке, за Джагой ничего предосудительного замечено не было. Но преступная шайка существовала, и то, что в ней подвязались вместе и Джага, и Крот, и безвестный Хромой, было несомненно. После того, как Тихонов побывал у следователя прокуратуры Сахарова, который вел последнее дело Джаги, окончательно убедился в том, что Джага в этом деле одна из последних фигур. Сахаров утверждал, что уже в то время, когда Крот с Джагой проходили по первому делу, Мосин был полностью в подчинении у Костюка. Сахаров рассказывал, что Мосин — человек неумный, но хитрый и упрямый, как осел. Костюк умен и расчетлив, выдержка у него отличная, и всей коммерческой части их воровского предприятия он руководил самостоятельно. Джага попросту выполнял его поручение. И выполнял, как видно, безоговорочно. Но сейчас, судя по всему, и крот здесь вовсе не первая фигура. Нет, нет, нет. Надо найти Хромова. Вот где ключ к этому делу. Хотя нельзя утверждать, что и Хромой здесь главный. Но от него-то уж во всяком случае можно оттолкнуться в решении всей этой шарады. однако Хромова пока нет. Если сегодня Приходько не найдет ничего нового о Хромом, надо собраться с мужеством, отступить на исходные позиции и начать работу над новыми версиями, но уже глубже прорабатывая связи Джаги. Тихонов вспомнил, как в детстве играл в морской бой. В Биты почти все корабли противника, но где-то затерялась одна клеточка. Подводная лодка. Без нее игру не выиграешь. Еще несколько неудачных выстрелов, и враг уйдет непобежденным. Но тогда была игра, а сейчас враг был настоящий. неограниченный сотни клеток поля. И мог он уйти с добычей навсегда. По последней клетке выстрелил в этот день Приходько. — Ты понимаешь, Стас, — возбужденно рассказывал он. Посмотрел я карточку заведующего гарантийной мастерской. Там сказано, что он инвалид третьей группы, пенсионер. Ну, ладно, думаю, погляжу его пенсионное дело. Приезжаю в Собес, смотрю, батюшки родные. В прошлом году Балашов этот семь месяцев подряд не являлся за пенсией. И получил ее только после напоминания из Собеса. При этом, заметь себе, он тогда не работал. А про единственный источник существования забыл. И заработки у него всю жизнь скромные. Однако поговорил с людьми, оказывается. Ездит Балашов на новенькой «Волге». Летом в городе не живет. Видно, дачка своя у него есть. Жена его не работает и не работала нигде. — А номер «Волги»? — спросил Тихонов. — Как же? — МОИ. 1194. — усмехнулся Сергей. — Интересное кино, — сказал Тихонов, внимательно разглядывая выписку из пенсионного дела. Приходько сказал, но самое интересное, кажется, только сейчас начинается. Ну-ка, возьми мой рапорт о поездке в Жаворонке с таксистом Латышевым. Взял. А теперь посмотри справку поселкового совета к этому рапорту. Так, дом номер девять по Майской улице принадлежит гражданке Пальмовой Викторине Карловне. Пальмовой Викторине? Постой. Ведь в выписке из пенсионного дела сказано, что «Мать Балашова, Пальмова, Викторина Карловна». «Неужели нашли?» — сказал Тихонов. «Если сопоставить еще с тем, что вчера вечером я видел на даче Викторины Карловны «Волгу» с номером МОИ 1194, то похоже, что мы произвели сбойку наших тоннелей точно». «Это уж факт. Да понимаешь ли ты, дерево бесчувственное, что мы вышли не просто на хромого мужчину, а на хромого, которого ищем?» «Догадываюсь», — невозмутимо кивнул Приходько. «Нет, это тебя помереть можно». «Ведь теперь ясно, кому на майскую девять прибыл Джага». «Ой-ой-ой, старик!» «Как мы теперь развернемся?» «Развернемся на всю катушку», — не выдержав, захохотал Сергей. «Правда, предстоит еще кое-какая работенка. Пока ребята в Одессе разбираются с убийством Коржаева, нам надо раскрыть здесь всю шайку. Похоже, что мы вышли на финишную прямую», — поднялся Тихонов. «Для начала мастерскую его пропусти через мелкое сито. Без лишнего шума, конечно. Во-вторых...» Надо сделать так, чтобы с сегодняшнего, самое позднее завтрашнего дня, Малышов шага не ступил без нашего ведома, особенно в нерабочее время. Мне сдается, что он свое трудолюбие главным образом в это самое время и проявляет.